Я с трудом тоже заставила себя встать и сделала реверанс. «Это было удовольствие поговорить с тобой», — сказал граф, «и я уже с нетерпением ожидаю нашу следующую встречу». Я пробормотала нечто согласное. «Передай, пожалуйста, мои пожелания Гидеону и сожаление, что я не смог принять его сегодня». Граф взял свою трость и пошел к двери. «И если ты хочешь получить от меня совет...» «Умная женщина умеет скрывать свою ревность. Мы, мужчины, чувствуем себя так уверенно!» В последний раз послышался мягкий и тихий смех, а потом я осталась одна. Но не очень долго, потому что через пару минут вошел хмурый секретарь. «Пожалуйста, вы не пройдете ли со мной?» Я до этого снова опустилась в кресло и с закрытыми глазами ждала, когда придут слезы. Но они не хотели приходить. Возможно, что это было и лучше. Я молча следовал за секретарем вниз по лестнице, где мы какое-то время просто стояли. Я все еще думаю, что вот упаду сейчас и умру, пока он не бросил озабоченный взгляд на стенные часы и сказал Он опаздывает. В этот момент дверь отворилась, и в проход вошел Гедуон. Мое сердце на какой-то момент забыло, что оно уже лежало, разбитое на дне пропасти, и сделало несколько быстрых ударов в моей грудь. От дикого беспокойства холод в моем теле отступил. Беспорядок в одежде Гидеона, его растрепанные и мокрые от пота волосы, покрасневшие щеки и почти лихорадочно сверкающие зеленые глаза я, возможно, списала бы на вину леди Лавини. Но там был глубокий разрез на рукаве, а кружева на груди и на манжетах были пропитаны кровью. — Вы раненый, сэр? — испуганно скричал хмурый секретарь, опередив меня. — Окей, без вы и без сэр. «Я велю привести врача». «Нет», — сказал Гедеон, и при этом казался таким самоуверенным, что мне так и захотелось влепить ему пощечину. «Это не моя кровь, во всяком случае не вся. Пошли, Квин, нам нужно торопиться, меня немного задержали». Он схватил меня за руку и потащил вниз. А секретарь следовал за нами вниз по лестнице, продолжая неуверенно настаивать. «Но, сэр, что такое случилось? Не должны ли мы маркизу...» Ноги Гидеон возразил, что для этого сейчас нет времени. И он постарается как можно скорее встретиться с графом, чтобы сделать ему отчет. «Отсюда мы пойдем дальше одни», — сказал он, когда мы добрались до основания лестницы, где стояли два охранника с обнаженными шпагами. «Пожалуйста, передайте графу мои пожелания». «Кви нески тесимуляре нески тригнаре». Оба охранника освободили нам путь, а секретарь склонился в прощальном поклоне. Гидеон взял факел из держателя и потащил меня дальше. «Пойдем. У нас еще самое много – две минуты». У него все еще было возбужденное настроение. «А ты, между прочим, знаешь, что означает пароль?»